Судьба дочери. Рано утром следующего дня мы пришли в деревню Гудан и сразу проследовали к дому старосты. Я привыкла странствовать, и потому длинный путь не был для меня утомителен, но маме пришлось сесть на землю, чтобы размять ступни. Вдруг раздался детский крик, и из дома выбежала девочка. Это была Тянь-И. Ее волосы были забраны в маленькие пучки, что придавало ей веселый и живой вид, но плохо вязалась с ее худобой и бледным лечиком. «Это она?» — подозрительно спросила мама. «Пойдем в дом. Я хочу, чтобы ты увидела ее мать». Госпожа Тсянь вышивала, сидя в углу. Мама рассмотрела стежки, удивленно взглянула на меня и сказала, «Она принадлежит нашему сословию. Посмотри на ее руки. Даже здесь они остаются мягкими и белыми» а стежки такие аккуратные. Как она здесь оказалась? Переворот. на удивление сменилось печалью. Она представила, что могло произойти. Она полезла в складки юбки, чтобы достать замки, на которые всегда полагалось, но, ничего там не найдя, сжала руки. «Обрати внимание на эту девочку, мама», — попросила я. «Неужели она тоже обречена на страдания?» «Может, она расплачивается за дурные поступки в прошлой жизни», — предположила мама. «Может, это ее судьба?» Я нахмурилась. «А может, в ее судьбе предначертано, что мы вмешаемся, чтобы изменить ее жизнь к лучшему?» Мама явно засомневалась. «Но что мы можем сделать?» Я ответила вопросом на вопрос. «Помнишь, как ты говорила мне, что мы бинтуем ноги в знак протеста против вторжения манжуров?» «Верно, так оно и есть. Но здесь все по-другому. Семьям нужны выносливые и работящие большеногие девушки. Но эта девочка не сможет тяжело трудиться». Мама согласилась. «Удивительно, что она вообще дожила до этого возраста. Но как ты можешь ей помочь? Я бы хотела перебинтовать ей ноги». Госпожа Цянь позвала дочку. Девочка послушно подошла к матери. «Бинтование не изменит ее судьбу», — сказала мама. «Нам не нужно ткать или прясть для наших семей. Мы вышиваем, чтобы выразить свой утонченный вкус. Я могу научить ее этому, а ее мать мне поможет». Мама все еще колебалась. «Я должна искупить свою вину», — добавила я. «И потому не могу выбирать слишком легкое испытание. Да, но...» После переворота ее мать заняла более низкое положение. Почему же И не может подняться? Куда подняться? Я не знаю, но даже ей предначертано стать худородной лошадкой. Разве это не будет лучше того, что ждет здесь? Если ей будет сопутствовать удача, прибинтованные ноги приведут ее в богатый дом. Мама оглядела скромную комнату, затем перевела взгляд на госпожу Тянь и ее дочь. Она сказала, «Сейчас неподходящее время для бинтования ног. Слишком жарко». И я поняла, что победила. Мне не составляло труда вложить эту идею в голову госпожи Тянь, но заставить согласиться ее мужа было намного сложнее. У него было множество возражений. И не сможет помогать ему выращивать тутового шелкопряда. Это, конечно, правда». И ни один крестьянин не захочет жениться на бесполезной женщине с перебинтованными ногами. Этим он желал оскорбить свою жену. Госпожа Тянь внимательно слушала его, ожидая, когда он позволит ей вставить словечко. Наконец он замолчал, и тогда госпожа Тянь произнесла. «Кажется, ты забыл, муженек, что если продашь дочь, то получишь небольшое состояние». На следующий день, несмотря на то, что... Опять мама напомнила мне, что погода для бинтования неподходящая, госпожа Цянь собрала квасцы, вяжущие средства, ножницы, кусачки для ногтей, иголку и нитку. Мама встала на колени рядом со мной, а я положила руки на руки госпожи Цянь, чтобы помочь ей. Мы омыли ножки ее дочери, а затем поставили их в ванночку со смягчающими кожу растениями. Затем мы подрезали и... Ногти обмазали их вяжущим средством, загнули пальчики вниз, обвязали бинтами и зашили ткань, чтобы она не смогла освободить ступни. Мама шептала мне на ухо, хвалила и подбадривала меня. Она дарила мне материнскую любовь, а я своими руками передавала ее ступням. И. Девочка не плакала до наступления ночи. Но потом ступни начали болеть от нарушения притука крови и постоянного давления повязок. В течение нескольких недель мы каждые четыре дня накладывали новые, более тугие бинты и заставляли их ходить по комнате, чтобы ее косточки подвергались большему давлению и, наконец, сломались. Я с мрачной решимостью держалась за свою идею. Тяжелее всего было ночью, когда и рыдала прерывисто дыша от нестерпимой боли. Ноги бинтуют в течение двух лет. Смелость, внутренняя сила и выносливость И вдохновляли меня. С той минуты, как повязки оказались на ее ногах, И сразу возвысилась над своим отцом и сестрами. Она больше не могла убегать от матери или босиком следовать за сестрами по пыльной деревне, Ее мать тоже это понимала, и теперь И все время сидела дома. В доме не было никакой вентиляции, но я была призраком, и везде, где я находилась, было прохладно. Но однажды, в знойный летний день, когда даже я не могла справиться с невыносимой жарой и влажностью, а И очень страдала, еще не зная, что через несколько недель боль только усилится, госпожа Цянь вынула книгу «Песен». Личика И была мертвенно-бледным от боли, но она как будто уменьшилась, когда ее мать стала читать любовное стихотворение, написанное женщинами десять веков назад. Правда, через некоторое время жжение и кулющая боль в ногах пересилили. Госпожа тянь встала с постели и, раскачиваясь на своих золотых лилиях, подошла к окну. Несколько минут она смотрела на поле. Она закусила губу и схватилась за подоконник. Неужели она думала о том же, что и я, что мы сделали ужасную ошибку? Или сокрушалась о том, что обрекла дочь на слишком сильную боль? Мама подошла ко мне. «Все женщины сомневаются», — сказала она. «Но помни, это единственный способ, благодаря которому мать может сделать жизнь дочери счастливее». Госпожа Тянь разжала пальцы, — хватавшийся за подоконник. Она поморгала, чтобы прогнать слезы, глубоко вздохнула, подошла к кровати и опять открыла книгу. «У тебя перебинтованы ноги, и этим ты уже отличаешься от своих сестер», — сказала она. «Но я могу сделать тебе еще более ценный подарок. Сегодня, моя малышка, ты будешь учиться читать». Госпожа Цянь стала показывать ей иероглифы, объясняя, откуда они произошли и что значит, и девочка даже позабыла о боли. Ее тельце обмякло, а слепящая бледность потускнела. И уже исполнилось шесть лет, и начинать обучение было поздно, но я хотела исправить свои ошибки, а потому решила помогать ей в учебе, ведь я очень хорошо умела читать и писать. Через несколько дней, увидев, как И любознательно и способна, мама объявила. «Думаю, девочке понадобится приданное. Я помогу ей, когда обрету пристанище». Мы все время думали только «оттянь И». И я перестала обращать внимание на то, как бежит время. 49 дней, которые мама должна была странствовать по земле, подошли к концу. Если бы у нас было больше времени, посетовала я. Если бы все оставалось по-прежнему, я бы хотела... «Ни о чем не жалей, пион. Пообещай мне это». Мама обняла меня, а потом отступила на шаг, чтобы посмотреть мне в глаза. «Скоро ты тоже отправишься домой». «В усадьбу семьи Чень?» — в замешательстве спросила я. «Или на наблюдательную террасу?» «Нет, в дом твоего мужа, где тебе надлежит быть». Я не могу вернуться туда. Возвращайся домой, когда искупишь свою вину».